Глава 113. Адь два, адь два, адь два, адь два. Что вы, как беременная Таура, тянуть копыта Шаг нужно печатать. Йонкер Чи расправить плечи. Что ты сотолишься, как гигант апитек. Йонкер Враденвир, втянуть пузо. Адь два, адь два. Шире шаг, пехота. Адь два, адь два. Веселей. Не дело будущим офицером легиона топтать с такими постными рожами. «Юнкер Варин, тянуть ногу! Амеба помойная! а два Ать-два! Ать-два! Ать-два! Ать-два! два На месте, стой! Ать-два!» На следующий же день после зачисления нас всех привели к присяге и присвоили звание юнкеров. Юнкер — это кто-то вроде кандидата в офицеры, по своему статусу стоящий выше рядового и сержантского состава. Однако командовать нами обучать нас поставили знакомого мне уже третьего сержанта Брогана. Как бы это ни было странно, но занятия начались с шагистики на плацу. Мы маршировали в колонне по одному, по два, по три, по четыре. Учились маршировать линией и строиться в каре. Уже в первый день отсеялось несколько юнкеров, не способных к строевым упражнениям. В общем-то, в самих строевых приемах сложности не имелось никакой, но многим они оказались не по силам. На второй день к отработке строевых упражнений добавились занятия по физической подготовке. Такой интенсивности и нагрузки что я за своим прокачанным в потолок атрибутом телесности заходил в столовую с легким головокружением. Что говорить об остальных, не являющихся восходящими. Парни просто молча валились на койки. Того, что нормативы в Аркадонском легионе окажутся настолько высокими, мне и в голову прийти не могло. Ведь многие из только что поступивших на службу были самыми обычными людьми, самых обычных гражданских профессий. Возникло полное ощущение того, что планку норматива задрали специально так, чтобы никто из тех, кто вступил в Легион, его не выполнил. За день мы выполняли около тысячи отжиманий от пола и около ста подтягиваний на перекладине. Почему около? За любую незначительную провинность нас заставляли отжиматься или подтягиваться. В общем-то, обычная практика. Драить сортиры или отправлять работать на кухню наказание будущих офицеров не полагалось. Конечно, таких требований по физической подготовке, кроме меня, выполнить не мог никто. Да и я справлялся только потому, что был восходящим. Зато гонявший нас в хвост и в гриву третий сержант Броган с ними справлялся едва ли не играючи, что заставляло проникнуться к нему и остальным легионерам, если не с почтением, то уж совершенно точно уважением. Когда через несколько дней выбыло еще несколько юнкеров, остальные перестали падать в обморке от запредельных нагрузок, начались занятия с настоящим боевым оружием. Никаких холостых патронов, никаких учебных гранат, Только боевые боеприпасы, только хардкор. Нас, будущих офицеров 14-го легиона, было и так немного, всего чуть больше сотни, а после этого стало на 7 человек меньше. Один застрелился в ту же ночь, что нам раздали револьверы. Остальные так или иначе выбыли по несчастным случаям при обращении с оружием. Варин, пухлый сын преуспевающего торговца, отличился, подорвавшись на гранате во время учений. Юнкеры выматывались так, что даже тени сожаления на их лицах не промелькнуло, только раздражение, когда нас всех заставили драить кровавые и без знает какие еще брызги, оставшиеся после того, как тело Варина унесли. Прошло всего несколько недель, и я начал втягиваться. Что сказать? Мне показалось, что я и не особо напрягся нынешнему положению вещей. Тело словно само вспоминало многое, что заставляло предположить. Служба в космической пехоте немногим отличалась. Армейская лямка, она и есть армейская лямка, хоть в аркадонских легионах, хоть в рыцарях Титана. В увольнительные я не ходил, так как не видел в этом особого смысла. Казартным играм как-то не было охоты. В борделе кабаки меня не очень-то тянуло, если на чистоту. Средство расслабиться у меня было всегда с собой. Достаточно было использовать руну цветочного бренди, элитный алкогольный напиток из далекого круга жизни. Поэтому проверять, чем там поят легионеров, не слишком-то и хотелось. К продажной любви я особой тяги не испытывал. Вернее, тяга-то была и довольно не слабая. Организм требовал общения с представительницами противоположного пола. Гормоны бурлили, но все еще имелась слабая надежда отыскать Светлану. Я ежедневно прокручивал в голове различные планы по поиску своей законной супруги и казалось, что что-то постоянно упускаю. Из-за этого отправляться к девочкам тяжелого поведения не хотелось. Неделя, принятая в Аркадоне, была пятидневной. Четыре рабочих дня и один выходной, который я по привычке для себя называл «субботой». Вот в четвертую эту субботу меня и вызвала к себе младший офицер Амнир Юн, занимавшая должность инквизитора, пока в нашем легионе такового не имелось. Перед официальным вызовом я проверил, в порядке ли моя форма, достаточно ли блестят сапоги, на все ли пуговицы застегнут сюртук, в порядке ли портупея с прицепленными к ней саблей и револьвером, Закончив приготовление, поправил форменную шляпу и решительным шагом отправился в кабинет. Вежливо постучавшись, я получил разрешение войти и толкнул дверь. «Юнкер Кир из небесных людей явился, младший офицер!» Я вошел в аскетично обставленную комнату. «Вольно!» Спокойным тоном остановил мой уставной угар Амнир Юн. «Присаживайся, Кир!» Я осторожно присел на край стула, сняв шляпу. Разместиться удобнее не позволяло пристегнутой к портупе и сабля. От вызова перед светлой очень начальства в законной выходной я немало напрягся. И хоть память мне ничего такого не подсказывала, но было стойкое ощущение, что хорошего ждать от таких персональных вызовов не стоит. К тому же во время последнего нашего общения эта вредная баба подло толкнула меня учебной саблей под ребро и экзамен засчитала как проваленный. А я всего-то и хотел, чтобы она не ушиблась при падении. «Давай побеседуем, Кир», — предложила мне старший офицер, изучающий, разглядывая меня неофициально, без протокола». «Так точно, молод. «Отставить!» Я кивнул, разжимая плотно стиснутые зубы. «Как служба, Кир?» хм, «Жалоб не имею. Служба идет хорошо. Несколько раз был отмечен третьим сержантом Роганом как искусный стрелок и фехтовальщик». «Мне это известно, Кир». С полуулыбкой оборвала меня расслабленно сидящая младший офицер. «Взысканий нет, только отметка о безупречной службе. Если опираться на доклады твоих наставников...» то ты словно родился в четырнадцатом легионе. Даже физическая нагрузка легиона тебе оказалась почти сразу по плечу. Это хорошо. Нареканий по службе к тебе нет». Повисло молчание. «Больше всего я не люблю вот такие паузы в диалогах. Если ты меня вызвала в законный выходной, будь добра, расскажи мне, зачем». «Тогда я не понимаю причины вызова младший офицер Амнир». «Отставить». «Снова оборвала меня она». «Называй меня во время официального общения просто Ами. Договорились?» «Да», – кивнул я. «Но это не добавило мне понимания, зачем я здесь, Ами». «Неужели для того, чтобы поговорить двум сослуживцам, необходим повод?» Она подмигнула мне. «Хочешь закурить? У меня есть дым трава с южных плантаций». «Спасибо», – отказался я. «Не курю». «Налить тебе чего-нибудь?» «Если можно», – решил не отказываться я. «Стакан воды». Она пружинисто встала из-за стола и подошла к казенному шкафу, открыв его. «Может быть, вина, Кир? У меня есть бутылочка очень хорошего». «Нет, спасибо. Вино не моя тема. Предпочитаю напитки покрепче». Вновь отказался я. «Так может...» «Нет, спасибо. Воды достаточно». Через несколько секунд в красивом граненном металлическом кубке передо мной стояла чистая вода, а Мнирюн разместилась на краешке стола с прозрачным бокалом бордового вина прожигая меня глубокими темными омутами своих глазич. Чтобы чем-нибудь заполнить паузу, я сделал небольшой глоток воды. После этого младший офицер заговорила, заставив меня поперхнуться своим вопросом. «Ты по мальчикам, Кир?»